Ей всегда 20 лет. Его Величество Людовик XIV находит, что Луиза де ле Вальерж недостаточно богата и недостаточно красива для такого дворянина, как Виконт де Брожелон. Рауль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 Ни от Вашего Величества».